Глава 23 Остался один маленький вопрос, который даже самому себе не хочется задавать, так как я боюсь ответа на него. А если они не пойдут за мной дальше? А вдруг кто откажется? Но без их согласия ничего не выйдет, поэтому и страшно. Говорить с ними на эту тему придется, и чем раньше, тем лучше. «Как уже понял», — перебил мои мысли дед, допив да чай. «Все в посёлке, благодаря твоим действиям, и Беломиру, конечно, хотя и без него всё равно бы узнали». Он махнул рукой. «Так вот, все в курсе, что ты сильный одарённый». «Но я...» — прижав руку к груди, хотел возразить, но не успел. «Не перебивай. Это бессмысленно отрицать». Дед махнул рукой. То, что ты не можешь на данный момент повторить подобное, ничего не значит. Думаю, скоро все прояснится. Это дар, он никуда не денется. Как появился, неважно. Теперь он есть и даже не один. Но про то, что ты можешь определять, кто одаренный, а кто нет, еще до того, как тот человек сам об этом узнает или его дар проявится, молчи. Я кивнул. Насчет тебя... Дед вздохнул. Можно считать, с этого момента твоя жизнь изменилась. Скоро обо всём узнают на земле, если уже не проведали. — И что будет? — робко поинтересовался я. — Что будет? — дед вздохнул. — Пока не знаю. Ясно, что ходаки пойдут. Учитывая силу твоего дара, влиятельные люди появятся, представляя различные кланы, да и сами знатные рода. Все захотят прибрать тебя к рукам. Могут предложить принять сразу в семью. Сулить станут многое. Он вновь вздохнул. Имперская служба также обозначит себе На патриотизм давить начнут, а может предложат в императорский клан вступить. Кто его знает? Подобных тебе еще не было. Ну чего побледнел? Поглядев на меня, дед улыбнулся. Чего-то мне боязно стало. Только сейчас доходит, что все изменилось. Дед, но ты же знаешь, я никуда не вступлю. Мне ничего этого не нужно, я сам по себе, я же говорил. Да понимаю, помню. Он махнул рукой. В этом и проблема. Могут убить? Я сглотнул. Тот покачал головой. Не думаю. Но своим ребятам я уже дал команду. Так что не пугайся, когда у нас в доме появятся люди в военной форме. Это мои бойцы, те, что были в отряде и ушли со мной в этот мир. Пусть видят, что ты не так беззащитен, как кажешься. Все-таки элита. У нас есть боевое братство. С егерями шутки плохи. Я вздохнул. Это те трое, что сидели тогда в твоей машине, когда вы поехали в лес за Лешкой? — уточнил я. Посмотрев на меня, он хмыкнул. «Да, они. Одного ты знаешь, Павел, хозяин оружейного магазина. Два других, Николай и Степан, они со мной в службе спасения работают у сталкеров». Я кивнул. «Что там и как будет дальше, решать станем по ходу дела. Есть еще один вопрос, который не терпит отлагательств». А я думал уже все — а тут, оказывается, нет. «Да-да», — покивал дед. «Не удивляйся. Летает вокруг нашего дома один коршун, все к тебе пытается прорваться, чтобы поговорить». Он хмыкнул. «Коршун?» Я захлопал глазами. «Да, волхв наш, Беломир». Дед махнул рукой. «Так он что, в птицу может обращаться?» Еще больше удивился я. Дед засмеялся, покачав головой. «Да я фигурально, хотя есть небольшое сходство. А ты подумал, он и правда может обернуться?» Дед вновь засмеялся. Я пожал плечами. «Откуда я знаю? Он же Волхв?» «Надо ему будет сказать об этом, повеселить старика». Дед вновь заулыбался. «Нет, это никому не подвластно. Но вот поговорить с тобой он прорывается. Правда, я его пока не пускаю. Надо вначале самим все обсудить. Так чего он хочет?» Я посмотрел на деда. «Скорее всего, того же. В свое братство начнет агитировать». «Братство? А что оно из себя представляет?» Об этом мне еще никто не говорил. «У волхвов нет кланов или семей. Они, как монахи, в своем роде объединены в единое братство. начал объяснять дед. «Так они что, никогда не женятся?» Перебил я его. «Почему?» Он удивленно посмотрел на меня. «У них это не запрещено. Братство, как союз, община, внутри которого есть высший совет, называемый Орден Древа Жизни. В него принимают только самых достойных. Там есть три круга. Первый — бронзовый, второй — серебряный, третий — золотой. Это чрезвычайно влиятельная структура в нашем мире. Выше по значимости только сам император. А почему так? Интересно, как они смогли набрать такую силу? Ну как, почему? Дед почесал щеку. Они же хранители древних славянских традиций. Это не только относится к религии. Волхвы решают различные споры, конфликты, возникающие между кланами. княжескими семьями, да и внутри самих семей тоже на основе древних уставов и правил. То, что не подпадает под юрисдикцию закона. Также проводят различные ритуалы, празднества, выступают свидетелями при принесении клятв. К тому же среди них много одаренных, кто способен лечить. История волхвов насчитывает тысячи лет. Были времена, когда их считали колдунами, проводниками духов умерших, вестниками богов, способными управлять природой, вызывать дожди или засухи. В истории много что было. Кто теперь знает, что там правда, а что нет? Но уважение и вес в обществе они до сих пор имеют серьезный. Он глянул на меня. «Понятно?» «Ну так». Я неопределенно покрутил рукой. «Кое что?» Вот он и будет тебя агитировать, присоединиться к ним. Дед кивнул, а я задумался. «Как собираешься с ним разговаривать?» Сжав губы, я дёрнул плечами. «Посмотрим». Затем, прищурившись, хитро улыбнулся. Появилась идея. Посмотрев на меня, дед покачал головой. «Если хочешь знать моё мнение, то нужно принимать его предложение». «Ты так считаешь?» Я задумался. «Да, это не клан, с ними можно всё обговорить. Но организация серьёзная. Влияние и вес, как говорил, имеет огромный. К тому же Беломир единственный, кто знает, что ты не мой внук». Дед покивал. «Возможно, он прав. Надо послушать, что тот скажет». но ну что, зовём?» Я вздохнул. «А куда деваться?» «Да, но только в твоём присутствии», — уточнил я. «Это само собой», — кивнув, дед достал мобильник. «Ты где? Возле двери?» — он покачал головой. «Ладно, сейчас открою. Мальчик готов тебя выслушать». Отключив телефон, убрал его в карман. «Я сейчас». Улыбнувшись, вышел и буквально через минуту вернулся вместе с Беломиром. Таким нарядным я его не видел. Глаза горят от восторга, весь воодушевленный, в белых свободных одеждах до самого пола. Сверху накидка, на груди под ней какой-то символ, даже резной белоснежный посох в руке. Я заулыбался, уж больно похож на волшебника из сказки. Увидев меня, тот поклонился. Мне как-то неудобно стало. Быстро вскочив со стула, я склонялся в ответ. «Позволено ли мне будет сесть за стол?» Обратился он ко мне. Я сглотнул. «Беломир, хватит представлений. Присаживайся, говори, зачем пришел», — пробурчал дед. Недовольно покачав головой, тот уселся с другой стороны напротив нас. посмотрев на меня, мягко, дружелюбно, прямо как-то по-отцовски улыбнулся. «Излагай, старый лис!» произнес дед, уставившись на него. «Зачем же так грубо?» Беломир был самолюбезность. «Я просто любуюсь на это чудо!» Он внимательно меня разглядывал. «Ну да, и пытаешься применить свои чары?» Дед нахмурился. «Какие?» Удивленно вскинув брови, Волхв улыбнулся, а затем вздрогнул так, как будто его током ударило, едва посох не выронил. От удивления и даже испуга он помотал головой. «А мальчик не так-то прост?» «Проверил?» — хмыкнул дед. «Должен был», — бросил он. «Убедился?» Дед покачал головой. «Более чем». Прислонив посох к столу, Беломир потер пальцами виски. «Что происходит?» Не выдержал я. «Объясняй». Дед сделал жест рукой в мою сторону. «Понимаешь, юноша», — начал он, «у всех одаренных есть определенное врожденное свойство, ментальная защита, их сложно взять под чужой контроль». Ведь есть одаренные, которые могут управлять разумом других людей, создавать иллюзии, туманить рассудок. Вот я и проверил, насколько ты защищен от такого воздействия. Всего лишь немного прикоснулся, получив мощный ответный удар. Скажу сразу, не завидую тому, кто захочет на тебя воздействовать. Защита настолько сильна, что может непрошенному гостю выжечь мозги. Я задумался. Вот оно в чём дело. Но она у меня, похоже, не врождённая, кто-то её создал. Или всё-таки у драгорнов именно так? Чего гадать? Точно всё равно не узнаю, главное, что она есть. «Ты и сам уникален», — продолжил Беломир. «И защита твоя», — он покачал головой, — «прямо скажем, настоящее оружие». «А как же вы смотрели моё будущее тогда у вас дома?» Я глянул на него, он уже лазал в мои мозги. «Твой дар еще не был проявлен, но что-то имелось. Не такое мощное, как сейчас, но я ощущал сопротивление, поэтому толком не смог определить. Да и не в разум твой заглядывал, это нечто другое», — пояснил он. «Можно подумать, я понял, о чем он говорит». «А зачем вы сейчас проверяли?» «Я не желаю тебе зла!» Он вновь добродушно улыбнулся. «К вам начнут прибывать послы от кланов и знатных семей, а в их составе обязательно будет сильный разумник, который попытается тебе внушить правильное решение. Вступить именно в их клан, дать согласие присоединиться к семье, без этого не обойдется». «Даже так?» Дед сложил руки на груди, откинувшись на спинку стула. Похоже, он об этом не знал. «Именно», — подтвердил Беломир. «Поэтому лучше заранее предупреждай во избежание эксцессов, чтобы они не потеряли своего человека, и начать отсюда кто-то уедет в виде овоща». Дед покивал. «Буду иметь в виду. Предупрежу, если потребуется, но это не значит, что мне поверят». «Это уже их проблема!» Волхв отмахнулся. «А сам ты сейчас не пытался то же самое сотворить?» Матвей Егорович, прищурившись, посмотрел на своего друга. «Мне ни к чему!» Он покачал головой, «Просто проверил уровень. Если бы тот оказался слабенький, предложил бы свои услуги, чтобы переговоры проходили в моем присутствии». Я смог бы защитить его от влияния, но это не потребуется. «Это понятно», — дед покивал. «Ты ведь не только за этим пришел». Ворачивая голову, я смотрел то на одного, то на другого. «Интересная у нас беседа получается». «Не только», — не стал отрицать Беломир. «Я пока не сообщал в Орден о Никите». «Мне надо вначале с ним пообщаться». Дед вновь сделал жест рукой, указывая на меня. «Излагай, он перед тобой». Волх вхоткинулся на спинку стула, глядя на меня, вздохнул. «Я так понял, то, что произошло в больнице, было на пике эмоционального состояния, вызванного неприятием того, что твой друг умирает?» Я кивнул. Да, все правильно. Ты использовал энергию жизни, насыщая ею тело друга. Я вновь кивнул. Могу тебя заверить, никто на подобное не способен. То, что используем мы, это биоэнергетика. На тех же принципах построена регенерационная капсула техномагов, которые мы у них закупили. Но это не та сила, которую ты применял. Я почувствовал иное, идущее от тебя, и не смог вначале понять. «К чему ты все это говоришь?» Не понял дед. Беломир вздохнул. «Мы с тобой уже обсуждали. Я помог ему, ты помнишь, и храню тайну». Он кивнул. «Я являюсь членом ордена Древа Жизни нашего братства». Волх в ход кинул накидки, показав серебряный символ, прикрепленный на его одежде. Восьмиконечная звезда размером с ладошку, в центре круг, внутри которого изображено древо, вверху с раскидистой кроной, внизу с разветвленными корнями. «Ты не говорил об этом?» Дед был немного удивлен. «Нет, я, конечно, догадывался, но думал, что ты из внешнего круга. «Так вот, Никита...» Он обратился ко мне, проигнорировав деда. «Орден Древа Жизни — одна из могущественных, древних и влиятельных организаций Земли. По долгу служителя я предлагаю тебе вступить в наш орден. Это великая честь, но помимо этого и защита. Я не стану вдаваться в подробности, так как знаю, что ты все равно откажешься, «Главная формальность с моей стороны соблюдена», — я покачал головой. «Вы правы, у меня нет никакого желания вступать в какие-либо организации, кланы или семьи», — подтвердил я. «Но ведь как-то защитить себя от посягательств на свободу в будущем ты должен? Или думаешь, те же княжеские кланы так просто от тебя отстанут?» Я вздохнул. «Надо все у него уточнить. Решать стану потом». «Не думаю, что отстанут. Но что вы предлагаете? Что я должен буду делать, если соглашусь?» «Никаких обязательств. Ни с твоей стороны, ни с нашей. Ты абсолютно свободен. Ничего для Ордена делать не должен. Твоя жизнь есть твоя жизнь. Как ты ее будешь строить и что делать, это самому решать». Тогда в чём смысл для вас? Как мне кажется, что-то он темнит. Не бывает так просто. Ты будешь числиться номинально. Посещать совещания, участвовать в жизни Ордена тебе не нужно. Для нас это имеет смысл. Не обязательства, а просьбы с нашей стороны вполне возможны. Сразу скажу, решать станешь сам, выполнять их или нет. На твоё членство это не повлияет. Я не совсем понимаю, как такое возможно, да и что за просьба». Вновь он уходит от ответа, не хочет говорить правду. Беломир задумался. «Ты напустил тут тень на плетень, красиво всё обрисовал». Влез дед. «Но даже я не уловил замысла. Ты говоришь, что пришёл соблюсти формальность. Может, хватит в игры играть, объясни прямо, что хочешь и зачем». Вздохнув, Волхф посмотрел на него, затем на меня. «С твоим участием в нашем Ордене его влияние усилится. Иметь человека, который способен вернуть практически из мертвых, излечить от любых ран, а может, и еще что-нибудь очень дорогого стоит. Будете использовать его в своей игре? А ты уверен, что Никита сможет повторить то, что он сделал?» «Как я сейчас понял, ты именно туда клонишь. Он гарантия того, что всегда придет на помощь, возможно, не только вам, но и сильнейшим властителям мира сего. Естественно, не просто так. Мальчик может кого-то спасти, ведь до капсулы не всегда можно довести умирающего. Да и, по моим сведениям, не все она может, в отличие от него». Дет кивнул на меня. «А ты его спросил, захочет ли он это делать?» То, что он сможет повторить свои действия, не сомневаюсь. В больнице произошел прорыв. Никита изменился. Пройдет немного времени, и он сам почувствует в себе силу. Беломер поглядел на меня. Я задумался. Скорее всего, он прав. Именно так и будет. От наших просьб всегда можешь отказаться, продолжил Волх. Зато другие его деяния в этом направлении, по его воле и желанию, будут относиться к нам, так как он состоит в нашем ордене. А ты не подумал, что его деяния, как ты выразился, могут и пятно темное положить на вас. Ты не знаешь, чем он может заниматься в будущем, что сотворит, и это тоже станутся относить с вашим орденом. Дед внимательно на него посмотрел. «Риск есть, поэтому он будет всего лишь формальным членом, но об этом на стороне знать никто не будет». Волх кивнул. «То есть вы всегда сможете от него отказаться?» констатировал дед. Беломир нахмурился. «Да, не стану скрывать, это наша гарантия». «Вот только ты упускаешь еще одну маленькую деталь». Матвей Егорович улыбнулся. «Какую?» — беломир вскинул голову. «Мальчику 13 лет. Принимать самостоятельное решение по закону он может только когда ему исполнится 14. На данный момент Никита находится на моем попечении и не может быть членом клана или ордена». Беломер сдвинул брови. «А что получу я?» Мой вопрос почему-то прозвучал неожиданно для обоих, так как они удивленно на меня посмотрели. «Я же говорил, защиту Ордена!» — неуверенно произнес Волхв. «Этого мало!» — я вздохнул. «Пока они беседовали, у меня дозрел свой план. Сейчас его изложу». Беломир вытаращался на меня, даже рот приоткрыл, да и дед был удивлен. «А что ты хочешь?» — наконец выдавил он из себя. «Какой будет мой статус в обществе, если стану формально состоять в вашем ордене? Ведь я все-таки дворянин?» Волхв был явно не готов к такому вопросу с моей стороны. «Орден имеет огромное влияние во всех сферах общества. Это вершина власти братства, но если сравнивать...» — он задумался. «Наверное, равен члену княжеской семьи». Я кивнул. «Это меня устраивает». «Ваш орден достаточно богатый?» Я с хитринкой посмотрел на волхва. «Не бедный?» По-моему, Беломир несколько растерялся. «Тогда мы должны будем составить договор между орденом и мной, если решу в него вступить». Дед хотел что-то сказать, но только махнул рукой. «Договор?» Волх подался вперёд, облокотившись о стол руками. «Да, наши отношения должны быть прописаны». Выдал я. «Сейчас оба застыли, явно шокированные моим предложением. Но дед, похоже, просто подыгрывает мне, прекрасно понимая, о чём я говорю и в какую сторону клоню». «Никита?» Он вытаращился на меня. как бы не ожидал подобного поворота. «Можно я сам?» Посмотрев на него, я улыбнулся. Покачав головой, тот сделал жест рукой. «Продолжай». «Позволь полюбопытствовать, в чем предмет договора?» Наконец пришел в себя Беломир. «У меня есть ряд условий», — я улыбнулся. «Никита!» Матвей Егорович, не выдержав, потряс головой. Ты сейчас о чём? Хочу всё предусмотреть. Какие условия? Волх принял деловой вид. До него дошло, что я в принципе не против вступить в орден. Я театрально загнул палец. Первое, любая моя помощь ордену только на коммерческой основе. Я вправе отказаться, если сумма мне не понравится или не могу её выполнить. У Беломера брови полезли на лоб. второе. Я загнул следующий палец. «Я выйду из состава ордена, когда организую собственные клан или в наши отношения вмешается император». «А...» — начал Волхв, но я его перебил. «Третье. У меня есть друзья. Это мои люди, и таковыми они должны остаться, независимо ни от чего. Вы устраиваете их по окончанию начальной школы в лучшее учебное заведение Москвы на полном содержании. Но, повторюсь, они должны числиться, как мои люди». Как это будет все оформлено, пока неважно. Откинувшись на спинку стула, Волх покачал головой. «Это еще не все», — я улыбнулся. Моё решение будет отложено до достижения 14-летнего возраста. Также мне нужны подъемные средства. Я же не могу быть членом такой влиятельной организации и при этом оставаться без денег». Беломер часто задышал, даже засопел. Остальные пункты обдумаю. Мне надо поговорить с дедом». Кивнув в его сторону, я демонстративно его проигнорировал. «Мы с ним утрясем правильность формулировок, учтем нюансы и юридическую основу. Я в этом не силен». Волхв даже сглотнул от такой моей наглости. «О какой сумме идет речь?» Выпитив губы, посмотрев вверх, я немного задумался. «Ну от чего скромничать?» Думаю, тысяч 30 устроит естественно, после того, как мы подпишем договор. Беломир икнул. Я развел руками. Таковы мои условия. Более конкретно все будет изложено на бумаге. Пока в общих чертах, надеюсь, вам понятно? Но я не даю сейчас согласия. Хотя можете считать, что оно у вас есть. Согласуйте со своим руководством. Устроит вас то, что я сказал или нет? Сделав невинное лицо, сложив руки на груди, улыбнувшись, посмотрел на волхва. Пока он не совсем осознал, что я хочу, решил его добить. «Есть еще одно маленькое дополнение, и оно относится лично к вам». Он развел руками, просто не в силах что-либо ответить. Настолько я его выбил из колеи. «Вы научите меня скрываться от людей, быть для них невидимым». «Я понимаю, что вы, разумника уже хотите сказать, что это связано с вашим даром, что якобы влияет на разум других людей, делая так, что они просто вас не замечают, что не сможете этому научить, так как у меня нет подобного дара». Я посмотрел на Беломира. Он нехотя кивнул. «Но ведь это не так?» Я улыбнулся. Он захлопал ртом от возмущения, пытаясь возразить, но я не дал ему этого сделать. Это древнее умение, и оно не связано с даром. Я предполагаю, что основано на других принципах. По всей видимости, это знание. Вам передал ваш отец, оно родовое, но я обещаю, что никогда никому об этом не расскажу». Прикрыв глаза, Беломир опустил голову. «Я даже не могу предположить, откуда ты это знаешь, но подумаю». Он медленно поднялся. Я доложу обо всём в Орден. Волх впристально на меня посмотрел. Мне остаётся только надеяться, что когда-нибудь расскажешь, кто ты такой на самом деле. Твой дед ушёл от этого вопроса. Я пожал плечами. Всё возможно. Вы ведь лично привлекая меня в свой Орден тоже что-то получите. Могу заверить для того, чтобы вы пришли к правильному решению? Я вновь улыбнулся. «То, что было в больнице, это не единственный мой дар. Пока рано об этом говорить, но, уверяю, будете удивлены». «Даже так? Сможешь что-то продемонстрировать?» Беломир уставился на меня. «Понимаю». Я кивнул. «Хотите убедиться, что не вру? Тогда...» Я задумался, затем хмыкнул. «Только лично для вас, так как вы друг моего деда». Это должно остаться тайной. Заодно узнаю, можете ли вы ее хранить. Да, немного перегнул с этим, но мне нужно быть уверенным, что все останется между нами. Молодой человек, никто кроме волхвов не умеет так тщательно хранить тайны, я... Завозмущался Беломир, я продолжил. Найдите артефакт, такой стеклянный шарик, что сталкеры приносят с зоны, которые в воде светятся. «Принесите его!» «У меня есть один!» Он был явно недоволен. «Что это даст?» «Принесите!» Повторил я. «Хорошо!» Волхв направился на выход. «Вы посох забыли?» Бросил я ему вслед. Покачав головой, вернувшись, забрал его. «Вернусь через час!» не поворачиваясь, проронил Беломир. «Никита!» Дед с большим интересом посмотрел на меня, когда тот удалился. Я, как всегда, сделав невинное лицо, улыбнулся. «Чего?» «Это что сейчас было?» Я пожал плечами. «Так получилось!» Дед потер лицо руками. Почему то именно такого ответа и поворота событий от тебя и ожидал?» Я хмыкнул. «Появилась одна идея, но давай об этом потом поговорим». «Хорошо». Дед постучал пальцами по столу. «Не надо было так про тайну говорить. Беломер держит слово». «Надо». Сделав серьезное лицо, я кивнул. «Всего лишь ответил тем же». Он просил доказательств, не поверив мне. Я сделал то же самое. Вздохнув, дед покачал головой. Про артефакт зачем, спросил. Хочешь тем самым увеличить свою магию? А почему нет? Если есть такая возможность. Тем более он у него имеется. Заодно посмотрит на маленькое чудо. Я улыбнулся. Ты даже про друзей не забыл. Дед вновь покачал головой. «Ну а как? Конечно, обозначил. Ты же сам сказал, кто они для меня?» Я вновь улыбнулся. «А вот про деньги я не совсем понял», — Матвей Егорович задумался. «А что тут непонятного?» Я пожал плечами. «Проявил меркантильный корыстный интерес. Зато будут знать, со мной всегда можно договориться. Я не фанат, свою выгоду не упущу». «Сумма маленькая дед хмыкнул. «Так и я необычный, да и Орден не бедный. Зато дал понять, что дорого стою, чтобы потом задёшево что-то для них не делать». Я вздёрнул нос, стиснув губы. Проведя руками по волосам, дед засмеялся. «Никита, я одно не могу понять. Тебе точно 13 лет. Ты ничего необычного в себе не замечаешь?» «Уж больно иногда взрослое мышление». «Да нет», — я пожал плечами. «Просто понимаю, ну или чувствую, не знаю, как сказать, что именно так будет правильно. Но никакого воздействия или чужого присутствия нет, если ты об этом». Дед удивленно качнул головой. Похоже, я угадал его мысли. «Не всегда, конечно, такое происходит», — продолжил я, засмущавшись. Для этого надо сосредоточиться, отстраниться от эмоций и чувств, приложить усилия. Трудно, да и не хочется. Я захихикал. Я же еще подросток. Хмыкнув, дед покачал головой. То, что ты предложил Беломиру, и как все это обставил неплохо, думаю, правильно сделал. Он явно не ожидал подобного поворота, рассчитывал совсем на иное, а тут сам попал в оборот. Я развёл руками. «Я пока ничего не решил, но ведь надо узнать, что можно от них ожидать, да и самому поиметь выгоду. Ты сам сказал, это лучшее для меня предложение». «Ладно». Дед поднялся. «Пока этот коршун не вернулся, пойдём поедим. Я ещё не осознал до конца всё то, что произошло». «Да, кушать хочется». Я погладил свой живот. Глянув на меня, хмыкнув, дед направился на кухню разогревать еду. Только мы перекусили, как к нам буквально влетел волк в тяжело дыша. «Ты что, бежал?» Матвей Егорович удивленно на него посмотрел. «Быстро шел!» — бросил он, достав из кармана артефакт. «Вот». Взяв его, покрутив перед глазами, я довольно улыбнулся. «Скажите, а вам он зачем?» Присев на стул, Беломир глубоко вздохнул. «Экспериментировал, пытался понять, что это, воздействовал на него тем, что мне доступно, но все бесполезно». Он махнул рукой. «Не понимаю, что ты будешь с ним делать». Улыбнувшись, прищурившись, я хитро посмотрел на него. Раскрыв ладонь левой руки, положил на нее шарик. «Смотрите». Беломир уставился, не мигая. Архатарас Шараун, произнёс я. Произошло то же самое, что и в прошлый раз. Он ярко засветился. Глаза у Валхвара расширились в изумлении, даже челюсть отвисла. Это не всё. Сейчас будет главное. кивнув я добавил. Марас. Шарик тут же растекся по ладони голубым жидким пламенем, а затем оно медленно впиталось в ладонь. Прикрыв глаза, я с наслаждением глубоко вздохнул. Волна эйфории прошла по телу. Уровень магической энергии повысился на 15 пунктов и составляет 43%. Известил мой голос. Я открыл глаза. Беломер почему-то был бледный, он смотрел на меня, не мигая. «Не повторяйте это, всё равно ничего не получится», — пояснил я. «Что?» «Это было...» — по слогам произнёс Волхв. Я покачал головой. «Я и так показал вам больше, чем кто-либо знает обо мне. Не спрашивайте, не отвечу. Вы хотели убедиться? Убедились?» Он медленно кивнул. Затем также медленно поднялся. «Прошу простить мою навязчивость, я немного сомневался...» Но после того, что увидел, думаю, так будет лучше для нас всех. Он достал из потайного кармана самый натуральный свиток, свисящий на нем печатью на золотой ленточке, и протянул мне. Аккуратно взяв его, удивленно на него посмотрел. «Это охранная грамота. Я имею право ее выдать. Она ни к чему не обязывает, но для вас так спокойней. В нее вписано твое имя». «Отныне ты под защитой Ордена. Любое нападение на тебя, косвенное или прямое, будет считаться нападением на Орден. Грамота станет находиться у вас до твоего принятия решения и не может повлиять на него. Так как ты не отказал нам, я вправе ее выдать». Беломир поклонился. Вы можете показывать ее высокопоставленным гостям, тем самым давая понять, что все переговоры бессмысленны, так как Никита уже состоит в Ордене. Но можете не предъявлять, если желаете узнать их предложение. Неожиданный поворот. Это много упростит в моем плане. Покрутив в руке, я передал ее деду. Благодарю вас, достопочтенный представитель Великого Ордена. Встав из-за стола, я слегка поклонился. Для меня честь принять ее. Надеюсь, мое решение в дальнейшем будет более склонно в ваш адрес. Я учту этот жест доброй воли с вашей стороны. Я вновь поклонился. От таких моих слов дед едва не поперхнулся. Беломир, наоборот, довольно улыбнулся. Через три дня извещу вас о своем разговоре с Советом Ордена, и я помню о тайне. Он кивнул. «Буду ждать», — подтвердил я. «Знать заранее, на что могу рассчитывать, — это важно». Глянув еще раз на меня, Беломир удалился. «Никита, ты где таких манер и слов успел набраться?» Дед был в полном изумлении. Скорчив наивную рожицу, почесав щеку, я хмыкнул. «Да так что-то навело Он такой важный, на волшебника похож. «Ну не мог же я просто сказать спасибо!» Прикрыв глаза, тот покачал головой. «С кем я связался?» Затем, улыбнувшись, потряс свитком. «Очень важная и ценная вещь!» Я кивнул. На что-то подобное и рассчитывал, показывая Беломиру фокус с шариком. «Даже так?» Дед удивленно на меня глянул. «Хороший ход!» Не думал, что Волх вернется со свитком. Даже не предполагал об этом. «Кстати, а что там написано?» Я кивнул на него. Сняв с него ленту с печатью, дед передал ее мне. Взяв, покрутил в руках. Интересная вещица, голографическая. С одной стороны объемное изображение древа жизни, с другой несколько символов. «Это древние руны», — кивнул он. Тоже объемные, красиво смотрится золотые на синем фоне. «И что они значат?» «Я толком не знаю», — он пожал плечами. «Один тот, что в центре обозначает щит, остальные мне неизвестны». Я еще раз внимательно всмотрелся, запоминая, может, когда пригодится. Дед развернул свиток. «Прикольно». Как в древние времена, даже бумага толстая и жёлтая. Я заглянул посмотреть, что там написано. Ага, прям так и прочитал. Это же на древнеславянском языке. А почему не на русском? Хмыкнув, он глянул на меня. волхвов свои причуды. А сам-то прочитать сможешь? Я улыбнулся. Не мешай. Он несколько раз пробежал глазами по тексту. «В общем, так...» — Матвей Егорович кивнул. «Если перевести на нормальный язык, то здесь сказано, что податель сего документа, отрок по имени Никита Рода Горских, находится под прямым и полным покровительством высшего священного ордена Древа Жизни. Допадет да на любого гнев братство волхвов мира сего, кто осмелится причинить ему вред. Да восстанут воины Древа, дабы покарать виновного все как один». «Дата, подпись, кстати, дата сегодняшняя, а подпись великого магистра». Дед хмыкнул. «Видать, заранее приготовил, на всякий случай, а твои данные только что вписал». «Как красиво написано, мне понравилось». Я покивал. «Не просто красиво, а очень большую силу имеет». Свернув его, дед потряс свитком в воздухе. Забрав у меня печать, вновь надел на него. Присев рядом со мной, слегка наклонив голову, приподнял одну бровь. «Что такого особенного Беломир увидел в том, что ты показал? Что произошло с ним? Почему так изменился в лице?» Я пожал плечами. «Может, это было действительно для него чудом?» «Значит, они что-то знают про эти артефакты? Или догадываются?» Только этот старый веник умолчал. Дед серьезно посмотрел на меня. «Ты не забыл? С завтрашнего дня с тобой постоянно будет находиться мой человек в качестве охраны». «Не забыл? Только теперь это зачем?» Удивленно на него посмотрев, я кивнул на свиток. Он покачал головой. «Ты вспомни, что произошло с твоим другом». Парня похитили только потому, что кому-то понадобился человек с определенными знаниями. И им было все равно, что он ребенок. А ты уникальный, одаренный, не владеющий боевым даром. Как думаешь, найдутся желающие тебя украсть, спрятать где-нибудь, а потом продать влиятельному клану?» Я замер. В таком направлении не думал. «Как продать?» У меня мурашки побежали по спине. «А что они со мной будут делать?» «Да и как они меня вывезут? Орден же защиту дал!» Захлопав глазами, я уставился на деда, ошеломил он меня. «Вывезут тайно. Деньги и власть могут многое, а про грамоту пока никто не знает. Вначале начнут уговаривать, психологически обрабатывать, ведь ты можешь изменить своё решение и вступить в клан. А как поймут, что всё бесполезно, просто исчезнешь, никто ничего не узнает. Я сглотнул. Ничего себе перспектива. Вот поэтому один из моих людей будет всегда рядом с тобой. Это охладить пылкие головы. Никто не рискнет связываться с егерями, видя, что тебя именно они охраняют. Даже клановые подумают, прежде чем что-то предпринять. Ведь, возможно, ты также под защитой имперской службы. Они же не знают, почему люди в форме рядом с тобой. Я кивнул. «А что мне ещё остаётся? Дед всё правильно говорит. Лучше поостеречься». «Вот и хорошо». Он похлопал меня по плечу. «Заодно парни займутся твоей боевой подготовкой. Не всё же мне одному с этим возиться. Сейчас не до этого будет. А они многое могут». Он улыбнулся. «Завтра заступит на дежурство Павел. Можешь звать его просто дядя Паша. И не выкай. Он этого не любит». «Спасибо», — прошептал я, глянув на него. «Завтра начнётся другая жизнь. Я не хотел этого, но так получилось. Спасая Лёшку, выдал себя, но по-другому просто не мог поступить. Теперь главное не раскрыться, как драгорн. Надо всё обдумать, поговорить ещё раз с дедом, но мысли на этот счёт уже есть». На моём лице появилась хитрая улыбка. Конец первого тома